Глава 4. Пространство Ксай. Ярус 1. Команда 2. Локация Вайтранк. Бред ненормального. Грешник не считал себя неженкой, но безмятежно бродить по всем этим колючкам, камням, вытройшим золотым корням под траве и павшей листве, под которой могло скрываться что угодно, включая ядовитых скалапендер. Нет, эта деятельность не для его голых ног. Потому ломиться через мыс напрямую не стал. Вместо этого начал осторожно пробираться по прибрежной полосе, иногда спускаясь в воду, иногда удаляясь от неё на не более чем на десяток метров. Он не просто шёл, он искал. Берег моря или океана, даже на необитаемых островах, способен подарить множество всевозможных предметов, созданных руками человека. В том числе и пластиковые пакеты, потрёпанные пляжные игрушки, а то и утерянный шлёпок. Всё это можно приспособить для защиты ступней. Дай будет чем чресло прикрыть, ведь берега по обе стороны от мыса явно обитаемы. И кто знает, как отнесутся местные жители к неожиданному появлению белокожего и беспаспортного нодиста. Хотя в версию розыгрыша верилось всё больше и больше, приходится цепляться за привычное. Иначе в голову неминуемо полезет чертовщина, из-за которой начнёшь совершать грубые ошибки. Цивилизованный человек – одетый человек, если речь не идёт о местах, где приветствуется голое тело. Значит, придётся поискать одежду или то, чем можно её заменить. На худой конец годится юбочка из травы и листьев, но это вариант на крайний случай. Пока есть возможность, надо присмотреть что-нибудь получше. Искомая обнаружилась спустя несколько минут. В роли сокровища выступил рваный полиэтиленовый пакет, на котором просматривался почти стершийся непонятный рисунок и блеклые надписи, выполненные на столь же непонятном языке. Что-то азиатское, ну вот сказать точно, в какой стране? На таком, говорят, грешник не смог. Но да ничего страшного, ещё успеет знать. Сейчас надо подумать над тем, как использовать найденные сокровища. То ли ступни обмотать, то ли срам прикрыть. Причём прикрыться полностью не получится, да и на обе ноги не хватит. Какой непростой выбор. Размышлениям грешник предавался в отдалении от воды в теньке от одного из тех самых деревьев с густой листвой. Плеск волн здесь заглашал прочие звуки не так сильно, поэтому удалось расслышать, как где-то чуть дальше, в зарослях, раздаётся непонятный шум, выдающий деятельность живого существа или существ. Возможно, человека. Торопливо мчаться к источнику интересных звуков грешник не стал. Перестав таращиться на заросли, решил, наконец, что... Прикрыть наготу сейчас важнее всего прочего. Как известно, людей встречают падежки. Если там, конечно, именно люди, а не стая бродячих собак, на что намекают некоторые нотки в услышанном. А то и не собак. Ситуация ведь совершенно непонятная. Следовательно, нарваться можно на кого угодно. Использовав пакет вместо плавок, грешник спустился к воде и подобрал тяжеленную палку, выброшенную морем. Помотал её изрядно, лишив коры и сучьев, но не сказать, что гнилая. Прочности должно хватить, чтобы не разлетелась от сильного удара. Уоружившись, начал, наконец, продвигаться в направлении источника шума. И чем дальше, тем больше ему это не нравилось. Действительно похоже на собачью стаю. Агрессивное рычание, хруст чего-то разгрызаемого, непонятные сипящие звуки. Одна надежда, что псы домашние, и рядом с ними находится миролюбиво настроенный хозяин. Стараясь не потревожить ветви и не забывая посматривать под ноги, грешник перешагнул через палые пальмовый лист, бесшумно протиснулся между кустами и увидел, наконец, источник звуков. Впереди располагалась узкая прогалина, протянувшаяся метров на двадцать при ширине не больше пяти шагов. В дальнем её конце действительно находилась собака. Вот только рычать она не могла, потому как была мёртвой. Причём подохла явно не только что. Ноздри уловили характерный нехороший запашок, который быстро не проявляется даже в жарком климате. Шумели два. Две. Двое. Нет. Грешник понятия не имел, как назвать то, на что изумлённо уставился. За свою жизнь он чего только не но такое, если и попадалось на глаза, то лишь в тех случаях, когда глаза глядели на экран кинотеатра или телевизора, где демонстрировался фильм ужасов с тошнотворно реалистичными съёмками. Фигуры в целом походили на человеческие, но только общими чертами. Даже в «Сумерках» такого рода издали за себе подобного не примешь. Тела нездорово худые, с несимметрично выпирающими маслами и с огромными вываливающимися животами, свисающими почти до колен. Складывается впечатление, что кожи нет. Оголённая мускулатура запеклась на жаре, извивается запутанными жгутами, придирчиво и неравномерно оплетая скелеты, кости которых лишь чудом не прорывают истончённую плоть. Почти голые черепа деформированные, как и всё прочее, без волос, ушей и подбородков, с чёрными провалами вместо носов. Рты, или, скорее, пасти, располагаются не по низу морд, как у нормальных животных, а почти посредине. И когда распахиваются, демонстрируют мощнейшие челюстные аппараты, чуть ли не на две части, при этом головы разделяя. Да уж, неожиданное зрелище. Вытащить бесчувственное тело из разбитого автомобиля, Вылечить, напичкать наркотиками, ошибающими память, закинуть в светящийся куб, усыпить, вывезти в Индонезию и выбросить на берегу. Это грешник принять еще может. С трудом, конечно, сомнениями великими, но… может. Однако то, что располагается впереди, выходит далеко за рамки возможностей, доступных самым серьёзным шутникам. Нет, это парочка не актёры которым придали облик шутких тварей при помощи латекса и грима, и не животные, которых изменили такими же способами. Внешность моторика однозначно выдавали в них существ, которых на Земле быть не должно. Абсолютно чуждые создания. Омерзительные твари придавались столь же омерзительному занятию. Их нереально тонкие руки ловко сгибались сразу в двух локтевых суставах, когтистыми пальцами раздирая, гниющую плоть и подтягивая её к жадно работающим пастям. Челюсти двигались проворно и шумно, со скулящими звуками, с костяным хрустом, с сочным чавканьем и пыхтением, разбрасывая чёрные капли тухлой крови и белёсые личинки мух, коими дохлая собака нафарширована под завязку. Грешнику нестерпимо захотелось проснуться и забыть то, что сейчас наблюдают. Он даже непроизвольно напрягся, пытаясь вернуть себя в явь. Однако усилия воли хватило лишь на то, чтобы успокоить напрягшийся было желудок и постараться не выдать себя ни единым звуком. Надо признать, что прогулка не задалась. Пора возвращаться к воде. Хозяина собаки он вряд ли здесь встретит. Не сводя взгляда с тошнотворного пиршества, грешник шагнул назад, начал быстро разворачиваться. Из-под ног выскочила ящериса, мастерски прятавшаяся до последнего, но не совладавшая с нервами. И помчалась она, к сожалению, не в заросле, а на прогалину, зашуршав при этом сухой листвой. Твари обернулись синхронно, будто по команде, и на грешника, не успевшего скрыться за кустом, уставились две пары мутно-желтых глаз, посредине которых без намека на радужку чернили точки зрачков. Чтобы просчитать дальнейшие перспективы, калькулятор не потребовался. Отмахиваться в чистом поле от пары таких образин сомнительной палкой – занятие для полностью ненормальных психов. А грешник себя к таковым не причислял. И потому торопливо развернулся, припустив назад со всех ног, уже не думая ни о колючках, ни даже о склопендрах. Если успеет добежать до воды, появится шанс занять позицию между валунами. Глядишь, и получится отбиться с минимальными потерями для шкуры. За спиной они хорошо заплекатали, завяжали яростно, заорали криком каждый звук, в котором сообщал о неутолимом голоде. Голоде столь лютом, что, страдая от такого, станешь грызть собственные руки, если не найдётся ничего другого, способного хотя бы на минуту занять челюсти. «Быстрее! Быстрее же!» Ещё быстрее!» Не успевает. Фатально не успевает. У этих абразин не только челюсти быстро работают, а и ноги. Хотя всего ничего от моря отдалился, и кое-какая фора по расстоянию была. Нагоняли неотвратимо. Выскочив к голому склону, ныряющему к воде, грешник понял, что здесь его и прихватят. И, пытаясь выгадать хотя бы секунду, обернулся одновременно, замахиваясь, импровизированной дубиной и отскакивая чуть в сторону. Повезло. Погоня удачно разделилась. За спиной обнаружилась лишь одна тварь. Вторую не видать, чуток отстала. А это уже летит, тянется кошмарными лапами и развивает пасть так, что голова становится похожей на разрезанный пополам арбуз. Удар обещает выдаться знатным. Уродливое создание невысокое и худое, а деревяшка увесистая врежет в середину морды, собьёт с ног, отбросит в сторону, знатно ошеломит. Подарит ту самую лишнюю секунду, что позволит добраться до воды. И тут правая рука пропала. Будто отрезали в один миг. Нет, физически она никуда не делась. Грешник прекрасно её видел, но не ощущал. Совершенно не ощущал. А ещё он разглядел, как скрюченные пальцы как-то ненормально будто принуждаемые внешней силой, выпрямились и разошлись в стороны, выпуская палку из ладони. Что за... Несмотря на дикость происходящего, каким-то чудом успел сделать последнее, что оставалось. В последний миг поднырнул под тварь, которая так и не прилетела по башке дубиной, и сбежал захвата. Но это только если говорить о захвате руками. Голова уткнулась в грудь ротца, а тот не растерялся. Перекрученные ноги извернулись в нескольких суставах, ловко оплетая грешника за бедро и бок. И к воде покатился сцепившийся клубок из двух тел, человеческого и... Неизвестно, как это можно назвать. В школе такое не изучали.